Затем он возобновил свою импровизацию. Но по великой и многомудрой милости своей его величество король Людовик XVIII последнее слово полностью, слышите вы, Дерош, мудрый чистописатель, взяв в свои руки бразды правления, постиг а ну-ка, что он там такой постиг, этот жирный шут? Высокую миссию к выполнению кои был он призван божественным промыслом. Знак восклицательный, И шесть точек не бойтесь, судейские святоши возражать не станут. И первой заботой его явилось, что и следует из даты, упоминаемого ниже ордонанса, уврачевать раны, причиненные ужасными и прискорбными бедствиями революционного времени, восстановив верных и многочисленных слуг своих. Многочисленных это должно польстить в суде во владении всем непроданным их имуществом будя оно находилось в общественном пользовании, в обычном или чрезвычайном владении казны, будя, наконец, в дарственном владении общественных учреждений, ибо мы с полным на то основанием утверждаем, что именно таков смысл и дух прославленного и справедливого ордонанса изданного в... «Стойте-ка!» — воскликнул Годершаль, обращаясь к писцам. «Это треклятая фраза!» расползлась на всю страницу. Так вот что, продолжал он, проводя языком по корешку тетради, чтобы разнять склеенные листы толстой гербовой бумаги. Если вам хочется сыграть с ним шутку, давайте скажем, что наш патрон принимает посетителей только от двух до трех часов утра. Посмотрим, приплетется ли тогда еще раз эта старая шельма. И Гудышаль вернулся к начатой фразе. Изданного в... Готово? — спросил он. — Готово? — откликнулись хором писцы. Все, диктовка, болтовня и заговор шло одновременно. — Изданного в папаша Букар. Каким же числом датирован этот ордонанс? Надо поставить точки над «и» — канальство. Все, лишние страницы набегут. — Канальство, — повторил один из писцов, прежде чем письмоводитель Букар успел ответить. «Как? Вы написали «канальство»?» — воскликнул Гадышаль, бросив на новичка уничтожающий в то же время насмешливый взгляд. «Ну да», — ответил Дерош, четвертый писец, наклонившись над копией своего соседа. «Он написал, надо поставить точки над «и» и «канальство» через два «н». Все писцы разразились громким смехом. «Значит, вы, господин Гюре?» Полагайте, что «канальство» — термин юридический. И еще имейте смелость утверждать, что вы родом из Мортани. Вернул Симонен. «Подчистите эту фразу. Да хорошенько», — сказал письмоводитель. «Ежели член суда, облагающий пошлины акты, заметит эти штуки, он решит, что мы не уважаем его бумагоморательство. Из-за вас, чего доброго, у патрона могут быть неприятности. Прошу вас, господин Гюре, впредь таких глупостей не писать». Нормандец обязан думать, когда он составляет прошение. Это, так сказать, альфа и омега нашего сословия. «Изданного в... в...» — переспросил Годышаль. «Скажите же, наконец, когда, Букар?» «В июне месяце 1814 года», — ответил письмоводитель, не отрываясь от своих бумаг.